«Ну как ему это удалось?» «Хороший вопрос. Любой из них способен сохранить себе жизнь в определенной точке. А потом, если его убьют, вернуться в сохраненное состояние», — сказал Людзе. «Как им это удается, понятия не имею». Настоятель посвятил исследованию этого явления почти целое десятилетие. Вряд ли кто-нибудь лучше его разбирается в этом вопросе. «Думаю, это все кванты виноваты». Он затянулся неизменной вонючей самокруткой, Видать, дофига подсчетов было, раз в них никто, кроме него, ничего не понял. И эти овцепикских гор, где магическое поле настолько интенсивно, что является неотъемлемой частью ландшафта, одно из немногих живых существ, научившихся использовать управление личным временем для получения генетической выгоды. В результате у них развелось своего рода физическое предчувствие беды, то есть... Ты выясняешь, что именно с тобой случится, позволяя этому случиться. Столкнувшись с некой опасностью или поняв, что его жизни может что-то угрожать, Ети просто берет и сохраняет свою жизнь. Дальше он может идти совершенно спокойно, ибо знает, если что-нибудь пойдет наперекосяк, он начнется в том состоянии, в котором себя сохранил. И что наиболее важно, заполучив воспоминания о событиях, которые только что произошли, и которые никогда больше не повторятся, потому что в следующий раз он не будет себя вести как полный кретин. На первый взгляд это может показаться парадоксом, но это не совсем так, ведь пусть даже произойдя, это никогда не случалось. Есть лишь воспоминания в голове Йетти, которые самотрансформируются в очень точное предчувствие неприятностей. Незначительные завихрения времени, являющиеся побочным эффектом данного явления – теряются на фоне тех возмущений, изломов и узлов, которые создает во времени любое другое живое существо. И как настоятель? Поинтересовался Ети, вставая на ноги и беря на руки пилигримов. Зубы режутся. А, -а, -а перевоплощение всегда проблема, посочувствовал Ети, переходя на бег длинными пожирающими землю шагами. Говорит, хуже зубов ничего нет. То режутся, то выпадают. «Насколько быстро мы идем?» — спросил Лупсанг. Бег Ети напоминал непрерывную серию прыжков с одной ноги на другую, и ноги его были настолько гибкими, что каждое касание земли вызывало лишь слабое раскачивание. Оно почти убаюкивало. «Думаю, согласно часовому времени, миль тридцать в час или около того?» — ответил Людзе. «Отдохни немного. К утру доберемся до Медной горы». А оттуда уже только под горку. Возвращение из мертвых, пробормотал Лапсанг. Если быть точным, он ниоткуда не возвращался, потому что никуда не уходил, поправил Людзе. Я некоторое время изучал их, но если у тебя нет врожденных способностей, этому их фокусу приходится учиться. И готов ли ты... В буквальном смысле дать голову на течением, что у тебя все получится с первого же раза. Сложный вопрос. Решиться на это можно только в безнадежном положении. Надеюсь, я в таком не окажусь никогда. Тик. Сьюзен увидела под собой ланкар, крохотную впадину со склонными покрытыми лесами и полями, Это этакое гнездо, приткнувшееся ковцепиком. Затем она нашла взглядом хижину, вовсе не похожую на компостную кучу, с завитой штопором печной трубой, как вы рисовали ее в гримарных сказках и других книжках, а совершенно новую, с блестящей соломенной крышей и идеально подстриженной лужайкой. Вокруг крошечного прудика, которому толковый садовник всегда найдет место на участке, стояли декоративные фигурки гномов, мухоморов, розовых кроликов и пучеглазых оленей. Сьюзан заметила одного особенно яркого гнома, который удил... Нет, в руках он держал совсем не удочку. Ну, вряд ли. добропорядочная пожилая женщина украсит свой сад такой фигуркой. Или все же украсит? Сьюзен была достаточно сообразительной, чтобы обойти хижину сзади, так как знала, ведьмы терпеть не могут парадный вход. Дверь ей открыла полная женщина, невысокого роста, с румяными щеками и маленькими глазками цвета черной смородины, которые словно говорили «Агась, это именно я установила гнома, и скажи спасибо, что он писает только в пруд». «Госпожа Яг? Повитуха?» «Она самая!» — ответила после некоторой паузы. «Госпожа Яг... Ты меня не знаешь, но...» — продолжила Сьюзен, как вдруг заметила, что госпожа Яг смотрит мимо нее, настоящую у ворот бинки. но В конце концов, эта женщина была ведьмой. «А ведь может так статься, что я тебя все же знаю», — сказала госпожа Яг. «Кстати, если ты эту лошадку откуда-то увела...» что даже представить себе не можешь, в какую беду вляпалась. Я одолжила ее на время. Ее хозяин — мой дедушка. Снова возникла пауза. Поразительно, как взгляд этих маленьких и кажущихся добрыми глазок мог буравить твою душу, проникая до самого дна. — Что ж, думаю, тебе лучше войти, — сказала госпожа Як. Внутри хижина была такой же чистой и новой, как и снаружи. Все вещи сверкали а здесь было чему сверкать. Дом был мавзолеем для безвкусных, но с любовью расписанных фарфоровых фигурок, которые занимали все свободные горизонтальные поверхности. Вертикальные поверхности были заняты картинами в рамках. Две, выглядевшие обеспокоенными женщины, мыли пол и вытирали пыль. «Я не одна», — произнесла госпожа Яг строгим тоном, — И женщины покинули дом с такой быстротой, что, вероятно, уместнее было бы использовать характеристику Спаслись бегством. Мои невестушки, объяснила госпожа Яг, усаживаясь в мягкое кресло, которое за долгие годы приобрело форму ее тела, всегда рады помочь бедной старушке, которая осталась одна денешенька на всем белом свете. Сьюзен многозначительно посмотрела на картины. Если на них были изображены члены семьи. То госпожа Як командовала целой армией. Госпожа Як совершенно не смутилась, тем, что ее поймали на очевидном ранье. Присаживайся, девонька, да рассказывай, что привело тебя сюда. Чай уже закипает. Я хочу кое-что выяснить. Многие хотят, хмыкнула госпожа Як, и могут продолжать хотеть. Я хотела бы кое-что выяснить о об одних родах, невозмутимо продолжила Сьюзен. Правда? Я приняла сотни родов, возможно, тысячи. Насколько я знаю, эти роды были сложными. Не все роды простые. Эти вряд ли можно забыть. Не знаю точно, как все началось, но, думаю, в твою дверь постучал незнакомец. О, лицо госпожи Як мигом превратилось в неприступную стену. Черные глазки смотрели на Сьюзан так, словно она была захватнической ордой». «Госпожа Як, ты не станешь мне помогать?» «Не стану», — подтвердила госпожа Як. «Думаю, девонька, я знаю, кто ты такая, но мне на это совершенно наплевать, ясно?» «Можешь привести того, другого, если хочешь, только не думай, что мы с ним не встречались. Мне не раз доводилось у смертного ложа стоять, вот только смертное ложи — это место, как правило, публичное, а вот родильное — нет, если, конечно, того сама роженица не пожелает». Так что можешь приводить его, уж я-то плюну в его бесстыжие зенки. Это очень важно, госпожа Як. Вот тут ты права, твердым тоном подтвердила госпожа Як. Не могу сказать, как давно это произошло. Может, даже на прошлой неделе. Время. Ключ к разгадке. Ага, вот оно. Госпожа Як была плохим игроком в покер. Ну, во всяком случае, по сравнению с таким мастером, как Сьюзен, Ее глаза чуть метнулись в сторону. Кресло отлетело к стене, когда госпожа Як попыталась вскочить из него, но Сьюзан первой успела к каминной полке и схватила то, что было там спрятано, на самом виду среди украшений. — А ну, отдай немедленно! — бесстыдница! — ряфнула госпожа Як. Сьюзан вскинула руку так, чтобы госпожа Як не могла дотянуться до предмета, а она чувствовала излучаемую им силу. Он словно пульсировал в ее ладони. — Госпожа Як! — «Ты хоть имеешь представление, что это такое?» — спросила она, разжимая ладонь, в которой оказались две, соединенные друг с другом, стеклянные колбочки. «Знаю! Сломанные песочные часы!» Госпожа Як рухнула обратно в свое кресло так, что на мгновение ее ступни оторвались от пола. «А я вижу перед собой день, госпожа Як, целый день жизни!» Госпожа Як посмотрела на Сьюзен, потом перевела взгляд на крошечные песочные часы в ее руке. — Я-то сразу прикинула, что с ними что-то не так, — сказала она. — Песок в них не сыплется, как ни крути. — Потому что ты в этом пока не нуждаешься, госпожа Яг. Нянюшка Яг, казалось, немного успокоилась. Сьюзан еще раз напомнила себе, что имеет дело с ведьмой. А обычно они так легко не сдаются. — Я сохранила часы, потому что это был подарок, — буркнула повитуха, — и они красивые.